Глава 32. Длинные трассы реактивных снарядов неслись навстречу Джиму сплошным потоком. Он едва успевал уводить свой «Арикейн» от верной гибели, бросая штурмовик то влево, то вправо. А за ним все его маневры на своем «Арикейне» повторял Тони. Им была поставлена задача уничтожить станцию авиационной поддержки, с которой противник совершал рейды на две планеты «Сектора». Однако станция прикрывалась четырьмя ракетно-артиллерийскими зенитными батареями. Они изливали потоки огня, чередуя управляемые снаряды и кассетные ракеты. Лишь напряженная работа генератора помех давала возможность паре штурмовиков пробиваться к поставленной цели. На панели управления появилось сообщение о захвате цели. Через пару секунд можно было открывать огонь. Однако неожиданно для Джима его обогнали обломки штурмовика Тони. «Я сошел!» – мрачно сообщил он. Обходя огненную петлю снарядов на максимальной мощности рулевых двигателей, Джим бросил машину влево. От сильной перегрузки началось раздвоение сознания. Затем последовал сильный удар, и он вслед за напарником вышел из игры. «Миссия провалена! На исходную!» Джим снял шлем и заготовленной салфеткой промокнул распаренное лицо. Их сто учебные кабины стали с жужжанием опускаться на нулевую точку. Выглянув в контрольное окошко, Джим в который раз подивился сложной системе тяг, демпферов и разгонных планок. Все эти приспособления помогали очень точно передавать ощущения, которые пилот испытывал в реальном бою. «Не годится, Мы уже почти час на нем паримся и ни разу стрельнуть не смогли», – пожаловался Тони. «Ну, давай отдохнем и попробуем на... что тебе больше по душе? АТ или Грифон?» «Давай попробуем Грифон. Он медленный. Зато какие экраны. Давай разгоняться с самого начала и первую серию ракет встретим в лоб. Защита выдержит». а уже потом попробуем маневрировать. Но «No Джим пожал плечами, прикидывая, насколько такая тактика оправдана. «Давай попробуем. Если что, повторим заход». Напарники переключили настройки, надели шлемы и оказались в кабинах тяжелого дестройера «Грифон». Часто эту машину водили электронные пилоты, поскольку она имела хорошую защиту и ей не требовалось совершать хитроумные пируэты. Но Джим и Тони намеревались совместить ее живучесть с максимально возможным маневрированием. «Раз, два, три. Поехали!» Скомандовал Джим, и они с напарником понеслись навстречу ощетинившимся пушками зенитным батареям. Теперь, видя перед собой столь опасные цели, зенитные роботы трудились еще яростнее, создавая вроде бы непреодолимые стены огня. Однако дестроеры проходили их насквозь, полыхая голубоватым огнем защитных экранов и вздрагивая от близких разрывов зенитных ракет. «Хорошо идем! Хорошо!» – произнес Джим, уводя тяжелую машину от столкновения с ракетой. Хлоп! Упала тяга одного двигателя. На контрольном табло появилась надпись «Перегрев защитного контура». Джим отстрелил несколько ложных целей и стал выжимать все возможное из полутора двигателей. «А вот и станция! Ура!» Заметив угрозу, пришедшие на заправку истребители бросились в рассыпную. «Сброс!» – скомандовал Джим, дублируя голосом мыслеуказания. Гарифон качнулся, когда ракеты вышли из контейнеров, и Джим стал уводить поврежденную машину прочь. «Я за тобой!» сообщил Тони. «Отлично, приятель! Кажется, получилось!» Он посмотрел на экран сопровождения. Восемь ракет неслись к цели, расходясь веером, чтобы не оказаться под огнем последнего рубежа зенитной артиллерии. Внезапно серия снарядов настигла машину Джима, и подбитый двигатель заглох. Грифон стал уходить на оставшемся, а через пару секунд началась детонация ракет. Но каково же было удивление Джима и Тони, когда выяснилось, что бронирование станции ракетам не по зубам. «Так нечестно!» – воскликнул Джим. «Выходит, эту цель вообще нельзя поразить?» «Можно!» – возразил Тони. «Нужно пересесть на скоростные машины, смешаться с истребителями противника». И ударить в тот момент, когда станция откроет створки, чтобы принять на перезарядку свои машины. Только так. Ну что ж, давай пересаживаться. «Миссия провалена. На исходную», — прозвучал в наушниках голос электронного арбитра. «Без тебя знаю», — пробурчал Джим и сдернул шлем. Тренировочная кабина поплыла вниз».